Глава двадцать вторая. После того, как Орлов позвонил секуляру и отправил опергруппу на квартиру Старобабина, ему ничего не оставалось делать, как только ждать. Разгадав за рабочий день четыре кроссворда, Михаил Петрович понял, что сегодня ждать уже больше нечего, и со спокойной совестью отправился домой. Путь Орлова пролегал через городской парк культуры и отдыха имени... Константина Бальмонта. Чтобы немного развеяться, усталый следователь взял билет в комнату смеха на последний сеанс. Подойдя к первому же зеркалу, капитан Орлов чуть не умер от страха. Из кривой глубины зеркала прямо на него смотрел убитый кондуктор. Его синие губы словно шептали «Иди ко мне, Мишаня!» А длинные кривые руки вытянулись до самого пола, Не помня себя от ужаса, Микаил Петрович выбежал из павильона. Следователь вышел из парка и быстро зашагал по пустынной и плохо освещенной улице по направлению к троллейбусной остановке. Внезапно возле него с свизгом затормозил огромный черный джип. Внутри машины громыхала музыка. Тонированное стекло медленно опустилось, и из окна высунулась круглая стриженная голова, Если бы не золотые генеральские погоны и не массивная цепь на толстой шее, Михаил Петрович ни за что бы не узнал начальника ГУВД генерала Ширяева. — Здравия желаю, товарищ генерал! — громко поздоровался капитан Орлов, стараясь перекричать музыку. — Здорово, мусорок! — с ухмылкой отозвался генерал. — Ты на хрена Калюжного отпустил? Тебя же предупреждали! — У нас против него ничего нет, товарищ генерал, — ответил Орлов. — А дольше тридцати суток держать не имеем права. — Смотри, легавый, допрыгаешься. Нам такие умники в органах не нужны, — погрозил ему генерал толстым пальцем с массивным перстнем. — И не вздумай под секуляра копать, а то я тебя урою. — Поздно, — усмехнулся про себя Орлов, а генерал продолжал. — Секуляр — это корешок мой. «А я за дружбана, кому хочешь, горло перегрызу, понял?» Джип резко газанул и скрылся за поворотом. Орлов немного постоял на месте, приходя в себя от неожиданности. Тем временем мимо него проехал троллейбус, судя по всему, последний. Проезжая мимо безлюдной остановки, он не остановился, а преспокойно покатил дальше. «Стой — Стой! — зычно крикнул Михаил Петрович и погнался за уходящим троллейбусом. Какой же детектив обходится без погони? Однако, выбежав на перекресток, Орлов боковым зрением вдруг увидел автомобиль, который летел прямо на него. Капитан едва успел отскочить в сторону. — Начали охоту, с сволочи! — промелькнула мысль. — БМВ стального цвета, не снижая скорости, промчался мимо, резко вильнул в сторону тротуара и на полном ходу врезался в фонарный столб орлов в три прыжка преодолел семнадцать метров тридцать сантиметров и вытащил за шиворот еле живого водителя водитель тупо смотрел на микаила стеклянными глазами и блаженно улыбался это шестерка сразу определил следователь кто тебе дал на водку сволочь закричал он в лицо шофера «Витек!» — еле ворочая языком произнес тот. «А потом еще Павлик! А потом не помню!» И, уронив голову на грудь, киллер захрапел. Из уголка рта его выкатилась струйка слюны. Упустив таким образом последний троллейбус, капитан Орлов добирался до дома пешком. Когда Михаил Петрович собирался войти в свой двор, из темноты подворотня к нему шагнули трое вот оно продолжается подумал следователь слышь мужик сипло сказал один из подошедших ты того дай прикурить а вы что думаете с надрывом крикнул орлов я от своего дела откажусь да не мужик удивленно произнес один из хулиганов ты уж не отказывайся а если так срочно так мы и подождать можем орлов перевел дух рассмеялся и на радостях подарил мужикам зажигалку.